Арест Пинто. Друг или враг? Предисловие автора. Настоящая книга — моя вторая попытка испробовать свои силы на литературном поприще. Название ее, пожалуй, нуждается в некоторых пояснениях. С давних времен Часовой на посту, заслышав в темноте шаги приближающегося человека, окликает его. «Стой! Кто идет? Друг или враг?» Такой же вопрос задает себе контрразведчик каждый раз, когда сталкивается с незнакомым человеком. Однако получить ответ ему зачастую не так легко, как Часовому. Невольно вспоминается старый анекдот о студенте, который охотно согласился с экзаменатором, что вопросы достались ему действительно легкие, только отвечать на них трудно. Так и контрразведчику редко удается сразу ответить себе на вопрос, друг перед ним или враг, особенно если он знает, что ошибка может обречь невиновного на дальнейшее лишение свободы, на новые допросы, или, хуже того, дать виновному возможность продолжать шпионскую деятельность и тем самым подрывать обороноспособность страны. Чем солиднее становился мой опыт работы в контрразведке, тем больше я убеждался, что лишь очень немногие люди способны без прикрас рассказать о происшедшем у них на глазах. Любой полицейский подтвердит, что невозможно найти и двух очевидцев уличного происшествия, которые дали бы одинаковые показания. Конечно, трудно определить, с какой скоростью двигалась, скажем, легковая машина, но ведь показания очевидцев расходятся даже в отношении бесспорных обстоятельств. Например, дал ли водитель сигнал перед тем, как затормозить, держался ли он обочине дороге или ехал посередине, Зрительно человек может воспринять все происшедшее, но только какая-то незначительная часть виденного запечатлится у него в памяти. Это относится даже к беспристрастным очевидцам. Но ведь перед вами изнервничавшиеся, прошедшие долгий и тяжелый путь беженцы, которые, оказавшись в относительной безопасности, могут думать, что их свобода зависит от того, какое впечатление произведут они на следователей. Вообразите, как трудно добиваться истины от таких людей, склонных преувеличивать и искажать. В военное время контрразведчик должен обладать способностью ставить себя в положении человека, которого он допрашивает. Представьте, что вы после всех ужасов, пережитых во время побега из немецкого концентрационного лагеря, наконец попали в Англию. Днем вы отсиживались в сырых и темных подвалах, а в темные безлунные ночи крались по незнакомой местности, довольствуясь куском черстого черного хлеба и глотком воды из случайно попавшегося ручья. Затем... В утлом суденушке вы переправились через Ла-Манш, причем в любой момент вас могли нащупать немецкие прожекторы или даже еще хуже обнаружить патрульные суда. И вот, измученные морской болезнью, промокшие до нитки, голодные и изможденные, вы, наконец, в желанной Англии. Ну что такое? Вместо того, чтобы приветствовать вас как героя, рисковавшего жизнью во имя борьбы за свободу, вас окружают характерной надменной вежливостью, секретом которой владеют только англичане. Вас поселяют вместе с другими беженцами, подвергают медицинскому осмотру и, задав несколько предварительных вопросов, заставляют ждать более подробного допроса, так и не предоставив желанной свободы. «Наконец наступает ваша очередь. Вы хотите поскорее отделаться от следователя и в то же время убедить его, что вы порядочный человек и стопроцентный антифашист, и нет ничего удивительного, что в таком положении человек начинает приукрашивать свои злоключения, преподнося их в выгодном для себя свете». Оказывается, он не просто прятался в канаве, со страхом прислушиваясь к шагам немецкого часового, расхаживающего взад и вперёд всего в нескольких метрах от него. Нет, он с ножом в руке подкрался к часовому, бросился на него, и... еще один проклятый фашист отправился на тот свет. Мне известно, в некоторых средиземноморских странах Истцы и ответчики, затеяв какую-нибудь тяжбу в суде, даже когда речь идет о явно выигрышном деле, не полагаются целиком и полностью на судью. Стремясь лишний раз застраховать себя от всяких случайностей, они привлекают все новых и новых свидетелей, которые без тени смущения дают ложные показания».